Новость дошла до Сатурнина в Септе, когда он расхаживал туда-сюда, агитируя за кандидатуру главции. Кое-кто бросал на него сердитые взгляды. Весть об убийстве Меммия начала распространяться, а Сатурнин считался лучшим другом главции. Среди молодых сенаторов и сенаторских сыновей вспыхнуло яростное недовольство. Некоторые из отпрысков наиболее влиятельных всадников собрались вокруг своих сенаторов-патронов. В их числе был и этот загадочный человек, Сулла. «Нам лучше уйти отсюда», — сказал Гай Сауфей, только вчера выбранный квестером римского казначейства. «Ты прав, я тоже так думаю», — согласился Сатурнин, чувствуя себя все более неуютно среди всеобщего негодования — В сопровождении своих пиценских сторонников, Тита Лабиена и Гая Сауфея, Сатурнин спешно покинул Септу. Он знал, куда мог пойти Главция. В дом Гая Клавдия на Кверинале. Но когда Сатурнин явился туда, дверь была заперта. Гай Клавдий открыл дверь и впустил троих друзей только после того, как узнал голос Сатурнина. — Где он? — строго спросил Сатурнин. — В мою кабинете!» — ответил Гай Клавдий весь в слезах. «Тит Лобиен», — обратился Сатурнин к своему стороннику. «Пожалуйста, найди Луция Эквиция. Он нам нужен. Толпа любит его». «Что ты намерен делать?» — спросил Лабиен. «Скажу, когда приведешь Луция Эквиция». Главцей с серым лицом сидел в кабинете Гая Клавдия. Когда Сатурнин вошел, он поднял голову, но не издал ни звука. «Почему, Гай Сервилий? Почему?» Главцей вздрогнул. «Я не хотел этого. Я просто... Я просто вышел из себя и лишил нас шанса добиться чего-либо в Риме. Я вышел из себя...» Повторил Главце, Всю ночь перед представлением курульных кандидатов он провел в этом доме. Гай Клавдий устроил вечеринку в его честь. Трус и тряпка, Гай Клавдий восхищался смелостью главции, решившего идти наперекор закону. Он полагал, что самый лучший способ продемонстрировать главцей свое восхищение это дать ему денег на предвыборную кампанию. Пятьдесят человек, которые потом сопровождали главцию, Были все приглашены на вечеринку, но никаких женщин. В результате получилась лишь дикая пьянка. На рассвете все чувствовали себя ужасно, однако пришлось идти с главцей, чтобы поддержать его. Хорошей идеей показалось взять с собой дубинки. Главция проглотил горвотное, принял ванну, облачился в белую тогу и отправился на презентацию с раскалывающейся от боли головой. Увидеть безукоризненно одетого, смеющегося Меммия, его красивую голову, как победительна была его осанка. Нет, перенести это расстроенные нервы главцы уже не смогли. И он ответил на замечание Мемме с жесткой колкостью. А когда Меммий сорвал с него тогу, Главце окончательно утратил над собой контроль. Теперь дело сделано, и ничего уже не поправить. Все его будущее разбито в дребезги. Ничего не стоящие осколки, рассыпанные вокруг окровавленной головы Меммия. Молчаливое присутствие Сатурнина в таблинии явилось новым ударом. Главцея начинал понимать, что натворил. Последствия его поступка постепенно вырисовывались все очевиднее. Главце разрушил карьеру не только свою, но и, по всей вероятности, своего лучшего друга. А этого он вынести не мог. «Скажи хоть что-нибудь, Луций Апулей!» — воскликнул он. Моргнув, Сатурнин чуть оживился. «Я думаю, нам осталось одно», — спокойно проговорил он. Мы должны привлечь на свою сторону толпу и использовать ее, чтобы заставить Сенат дать нам постановление о смягчающих обстоятельствах для тебя и гарантию, что никто из нас не пойдет под суд. Я послал Тита Лабиена за Луцием Эквицием, потому что с ним легче склонить толпу на нашу сторону. Он вздохнул, согнул, разогнул руки. — Как только Лабиен придет сюда, мы отправимся на форум. Нельзя терять время. — Я тоже должен пойти? — спросил главция. — Нет. Ты останешься здесь со своими людьми. Пусть Гай Клавдий вооружит своих рабов. И не впускайте никого, пока не услышите знакомый голос. Мой, Лабиена или Соуфея. Он встал. К ночи я должен взять Рим под контроль. Иначе я тоже погиб. «Откажись от меня!» — вдруг крикнул главце. «Нет никакой необходимости в том, что ты задумал!» «В ужасе от моего поступка всплесни руками, а потом возглавь тех, кто потребует моего осуждения! Это единственный путь! Рим еще не готов для новой формы правления! Это голодная толпа!» — Конечно, ее уже тошнит от неумелого правления. И, безусловно, она захочет хоть какой-то справедливости, но она не готова разбивать головы и рвать глотки. Они будут приветствовать тебя, пока не охрипнут, но убивать ради тебя они не станут. — Ты не прав, — возразил Сатурнину, у которого возникло ощущение, словно он, он идет по вате, легкий, свободный, неуязвимый. Гай сервилий. Всех этих людей, заполняющих наш форум, значительно больше, чем легион, и они сильнее, чем армия. Разве ты не видел, как политики опустились на колени? Ты не видел, как пошел на попятный метел Капрарий в отношении Луция Эквиция? И без всякого кровопролития. Форум видел драки сотен людей, но раньше их никогда не собирались сотни тысяч. Никто не намерен игнорировать толпу, но чтобы она проламывала головы и рвала глотки, вооружать ее вовсе не обязательно. Их сила в их массе, а массу я могу контролировать. Все, что мне нужно, так это мои речи, доказательства моей преданности их делу, и еще помощь от Луция Эквиция. «Кто может противостоять человеку, который управляет этой толпой, как гигантским осадным орудием?» «Гаймарий», — сказал Главция. «Нет, даже Гаймарий не может!» «Во всяком случае, он с нами!» «Нет, не с нами!» — возразил главце. «Он может думать, будто он не с нами, но толпа приветствует его так же, как меня и Луция Эквиция. Вот что заставит политиков видеть его в том же свете, что и нас!» Я не прочь разделить власть с Гаем Марием. Ненадолго. Он стареет, у него уже был удар. Что более естественно для него, чем умереть от второго удара?» Нетерпеливо спросил Сатурнин. Главце почувствовал себя лучше. Он выпрямился в кресле и посмотрел на Сатурнина со смешанным чувством сомнения и надежды. «А это сработает, Пулей? «Ты действительно думаешь, что у нас может получиться?» Сатурнин воздел руки к потолку с улыбкой дикой радостью на лице. Он был твердо уверен в своей правоте. «Все так и будет, Гайсер Предоставь все мне!» Итак, Луция Пулей Сатурнин направился из дома Гая Клавдия к Ростре на форум в сопровождении Лабиена, Соуфея, Луция Эквиция и еще 10-12 сторонников. Он пересек вершину холма, чувствуя, что должен появиться с высоты, как полубог, спустившийся оттуда, где полно храмов и богов. Поэтому первый его взгляд на форум был брошен с верхней ступени лестницы Гемоний, высеченный в скалистом склоне капиталийского холма, откуда крючьями стаскивали тела казненных. С этих ступеней он хотел не зайти, как царь. Но шок заставил его остановиться. «Толпа! Где же толпа?» Ушла домой. Квесторские выборы закончились накануне, а так как на форуме больше ничего не планировалось, то не было и смысла туда возвращаться. И ни одного сенатора нигде не было видно. Ведь все события дня происходили на зеленом поле септы. Однако на форуме имелись люди. Тысячи две-три горлопанов из числа малоуважаемого люда бродили по форуму, крича, потрясая кулаками, требуя хлеба у пустого воздуха. Слезы разочарования готовы были брызнуть из глаз Сатурнина. Но потом он еще раз посмотрел на этих упорных людей и принял решение. Они подходят ему. Их вполне достаточно. Он использует их как головной отряд. С их помощью он опять привлечет на форум большую толпу, потому что они смешивались с этой большой толпой, а он нет. Жалея, что некому возвестить о его появлении, Сатурнин спустился с лестницы Гемония и прошел к Ростре. Его маленький отряд сторонников начал подзывать толпу послушать Луция Апулея. «Квириты!» — уважительно обратился он к Черни среди всеобщих выкриков и поднял руки, призывая к тишине. «Квириты! Сенат Трима готов подписать нам смертные приговоры!» «Меня, Луция Пулея Сатурнина, а также Луция Эквиция и Гая Сервилия Главцию собираются обвинить в убийстве любимца аристократов, в убийстве же наподобной куклы, которая баллотировалась в консулы с единственной целью заставить тебя, народ Рима, голодать и дальше!» Люди, собравшиеся у ростры, слушали молча, неподвижно. Сатурнин черпал уверенность и энергию у своих внимательных слушателей. Он продолжал развивать тему. «Почему вы не получили зерна даже после того, как я провел свой закон, способный хоть как-то обеспечить нам скудную пищу? Как вы считаете, почему? Потому что первый и второй классы нашего города предпочитают покупать поменьше, а продавать подороже». Потому что первый и второй классы нашего города не хотят, чтобы ваши голодные рты повернулись к ним. Они считают вас кукушонком в своем гнезде. А изысканный Рим не нуждается в кукушонке. Вы, простые люди и низшие классы, вы больше не имеете никакого значения, теперь, когда все войны выиграны а добыча надежно упрятана в казне. «Зачем же тратить это добро, чтобы наполнить ваши никому не нужные желудки?» спрашивает сенат Рима, отказываясь выдать мне деньги, которые нужны, чтобы купить для вас хлеб. «Очень кстати окажется и для сената, и для богатеев, если несколько десятков тысяч желудков иссохнут так, что их обладатели перемрут с голоду». «Вообразите только! Деньги сохранены, вонючие, переполненные инсулы пусты, каким зеленым и просторным может стать Рим! Там, где вы вынуждены жить в стесненных условиях, они будут разгуливать в увеселительных парках. В их кошельках будут звенеть монеты, а их желудки будут наполнены яствами. Они вовсе не думают о вас!» Они рады от вас избавиться. А что может быть лучше, чем искусственно вызванный голод? Конечно, он завоевал их. Они взвыли, как разъяренные псы. Ропот наполнил воздух опасностью, а сердце Сатурнина торжеством. Но я, Луций Апулей Сатурнин, «Так долго и так упорно боролся за то, чтобы накормить вас, что теперь меня хотят уничтожить за убийство, которого я не совершал!» Отличный ход! Он ведь действительно не совершал убийства. Он говорил правду и мог сказать ее так, чтобы эта правда звенела в каждом его слове. «Вместе со мной погибнут все мои друзья! Они и ваши друзья тоже!» Вот здесь Луция Квицей, наследник имени и стремлений Тиберия Гракха. И Гай Вилли Главция, который так блестяще формулирует мои законы. Даже аристократы, которые вертят сенатом, и те не могут толковать их по-своему. Он помолчал, он вздохнул, он беспомощно воздел руки. «А когда мы умрем, Квериты?» Кто останется, чтобы заботиться о вас? Кто продолжит нашу справедливую борьбу? Кто будет бороться с привилегированными классами, чтобы наполнить ваши желудки? Никто! Теперь рычание перерастало в рев. Толпа была готова к насилию. Сатурнин мог делать с ней все, что хотел. Квериты! «Вам решать! Вы намерены стоять в стороне, когда нас поведут на казнь? Или же вы отправитесь домой, вооружитесь сами, призовете ваших соседей и приведете сюда толпы?» Они задвигались, но Сатурнин остановил их своим пронзительным голосом. «Возвращайтесь сюда, и пусть вас будут тысячи тысяч! Возвращайтесь ко мне!» И позвольте мне руководить вами. Прежде чем наступит ночь, Рим будет принадлежать вам, потому что он будет принадлежать мне. И тогда мы посмотрим, кто наполнит ваши желудки. Мы откроем казну и купим зерно. Приведите ко мне весь город. Я буду ждать здесь, в сердце Рима. И мы покажем Сенату, кто действительно правит нашим городом и нашей империей!» Как огромная масса маленьких шариков разлетается из корзины во все стороны от удара молота, так рассеялась толпа, крича что-то бессвязное. Сатурнин повернулся и посмотрел на своих сторонников. «О, чудесно!» — воскликнул Уфей. Он просто рвался в бой. «Мы победим!» «Луций пулей, мы победим! крикнул Лабиен. Окруженный людьми, в эйфории хлопающими его по спине, сатурнин стоял в царственной позе и размышлял о величии своего будущего. И вдруг луций эквиций заплакал. Но, что ты собираешься делать? Сквозь слезы спросил он, вытирая лицо краем тоги. Делать? — Как ты думаешь, слабоумный, о чем я здесь говорил? — Конечно, я собираюсь взять власть в Риме. — Вот с этими? — А кто устоит перед ними? — И они приведут еще людей. Подожди, Луция Квицей, никто не устоит перед нами. — Но на Марсовом поле целая армия, два морских легиона! — схлипнул Луция Квиций, дрожа. Ни одна римская армия не появлялась в пределах Рима, разве что только для триумфа. «Ни один человек, который прикажет римской армии войти в Рим, не останется после этого в живых», сказал Сатурнин, презрительно глядя на бедного недотепу. «Как только он возьмет власть, Эквицию придется уйти. И неважно, похож он на Тиберия Граха или нет». Гаймарий, сделает это! прорыдала Гай Гаймарий, дурак ты эдакий, будет на нашей стороне, усмехнулся Сатурнин. Мне это не нравится, Луция пулей. И не нужно, чтобы тебе это нравилось. Если ты со мной, перестань вопить. Если ты против меня, то я заставлю тебя заткнуться. И Сатурнин провел пальцем по горлу. Одним из первых, кто ответил на призыв о помощи от друзей Гая Меммия, был Гай Марий. Он прибыл на место несчастья почти сразу после того, как Главция и его подручные удрали на Кверинал. Марий застал сотню одетых в тоги членов Центурий, толпившихся вокруг того, что осталось от Гая Меммия. Они расступились, чтобы дать дорогу старшему консулу. Сулла стоял рядом. Марий увидел разможденную голову, окровавленную палку с прилипшими волосами, кожей и осколками черепа. «Кто это сделал?» — спросил Сулла. Человек десять хором ответили. Гай сербили Главция!» Сулла выдохнул через нос. «Сам?» — все закивали. «Кто-нибудь знает, куда он пошел?» На этот раз ответы были разные, но Сулла наконец установил, что Главция и его банда побежали на Кверинал. Поскольку Гай Клавдий был среди них, показалось вполне вероятным, что они направлялись к его дому. Марий не двинулся, не поднял головы. Он просто молча смотрел на останки Гая Меммия. Сулла тихонько дотронулся до его руки. Мари шевельнулся, вытер слезы складкой тоги. Не хотел выдавать неуклюжесть левой руки, разыскивая носовой платок. «В бою это естественно! На Марсовом поле это мерзость!» — крикнул он громко, повернувшись к окружившим его людям. Подходили другие старшие сенаторы, среди них Марк Милискавр. Он увидел залитое слезами лицо Мария, потом опустил взгляд на землю, и дыхание у него перехватило. «Мемий! Гай -гай -мемий — Меммей! Гаймемий! воскликнул он, словно не веря. «Да, гай — Да, Гаймемий, подтвердил Сулла. — Убит главцы и лично, при свидетелях! Марий опять заплакал, уже не пытаясь скрыть это. — Принцеп Сената! — обратился он к Скавру. — Я созываю Сенат в храме Беллоны. Немедленно! Ты согласен? Согласен. Ликторы догнали, наконец, старшего консула, который намного опередил их. Несмотря на свой недуг, Марий двигался быстро. Луций Корнелий, возьми моих ликторов, найди глашатаев, отмени представление кандидатов. Отправь Фламина Марса в храм Венеры Либетины, чтобы он принес нам священные топоры фасций в храм Беллоны и созови над... — распорядился Марий. — Я пойду вперед с Марком Эмилием. — Ужасный был этот год, — сказал Скавр. — Я не помню такого кошмарного года с тех пор, как убили Гая Гракха. Слезы Мария высохли. — Думаю, тогда было хуже, — произнес он. — Будем надеяться, что, по крайней мере, ничего худшего, чем смерть Меммия, не случится. Но надеждам Скавра не суждено было сбыться, хотя поначалу это казалось возможным. Сенат заседал в храме Беллоны, обсуждая убийство Мемме. Свидетелей нашлось достаточно, поэтому вина главцей была очевидна. — Однако, — твердо сказал Марий, — Гая Сервилия за его преступление следует подвергнуть обычной процедуре судопроизводства. Римского гражданина нельзя осудить без суда если он не объявляет Риму войны. А сегодня не тот случай. «Боюсь, это именно тот случай!» — крикнул Сула, вбегая в храм. Все посмотрели на него с удивлением. Никто не проронил ни слова. «Луция Пулей и группа людей, включая квестора Гая, Сауфея, захватили форум. Они показали толпе Луция Квиция. Луция Пулей объявил, что намерен заменить Сенат народу правством во главе с самим собой». Они еще не провозгласили его царем Рима, но об этом уже повсеместно говорят на улицах и рынках. «Можно мне сказать, Гаймарий?» — спросил Скавр. «Говори, в нашем городе кризисная ситуация», — начал Скавр тихо, но отчетливо, — «как раз такая, как в последние дни Гая Гракха». В то время, когда Марк Фульвий и Гай Грак прибегли к насилию как к последнему средству достижения своих целей, в Сенате возник спор, нужен ли Риму диктатор на период кризиса, пусть и кратковременного. Остальное история. Сенат отказался назначить диктатора. Вместо этого он издал постановление о защите республики. Согласно этому декрету Сенат облекал своих консулов и магистратов властью защищать суверенность государства любыми средствами, которые они посчитают необходимыми, заранее освободив их от судебного преследования и вето трибунов. Скавр помолчал, сурово оглядел присутствующих. — Я предлагаю, почтенные сенаторы, поступить... Подобным же образом и в данном случае примем постановление Сената о защите республики. — Я проведу голосование, — сказал Марий. — Кто за, встает слева от меня, кто против, справа. И сам отступил влево. Место справа не занял никто. Сенат принял свое второе постановление о защите единогласно. Гаэ марий продолжал скавер я уполномочен членами сената поручить тебе как старшему консулу рима защиту суверенности нашего государства любым способом какой ты сочтешь нужным более того от имени сената я объявляю что ты не подчиняешься вето трибуната Как бы ты сам ни поступил, как бы ни приказал поступить, тебя не привлекут к ответственности. Эти полномочия распространяются на младшего консула Луция Валерия Флакка и всех преторов при условии, что они будут действовать по твоим указаниям. Ты, Гай -Мари, также можешь выбрать себе помощников среди членов сената, которые не являются консулами или преторами. Они наделяются аналогичными полномочиями в тех случаях, когда действуют под твоим руководством. Видел бы сейчас Метал Нумидийский, как его, Гая Мария, фактически назначают диктатором. И кто? Никто иной, как сам Скавр, принцип сената. Хотел бы Мария увидеть сейчас лицо старины свина. Скавр бросил на Мария плутавской взгляд, но усмешку постарался скрыть. Он набрал в легкие воздуха и громко провозгласил. — Да славится Рим! — Вот темна, — только и сказал публиру Руф. Но у Мария не было ни времени, ни терпения возиться с тот годумным сенатом, который способен упражняться в красноречии, даже если Рим будет гореть. Твердым, но спокойным голосом он назначил Суллу своим заместителем, приказал открыть хранилище в подвале храма Беллоны и раздать оружие тем, у кого не имелось личного снаряжения. Тех, у кого оно было, Марий отправил по домам забрать его, пока еще можно было свободно передвигаться по улицам. Сулла разослал свою подопечную молодежь в разные места. Самыми нетерпеливыми оказались Цепион и Метел свиненок Неверие в истинность происходящего сменилось яростью. Итак, римский сенатор при помощи всякого сброда пожелал захватить власть и провозгласить себя царем. Политические разногласия были забыты. Фракции попросту исчезли. Ультраконсерваторы встали плечом к плечу с наиболее прогрессивными сторонниками Мария. Все сплотились против этого оборотня на римском форуме. Те, кто ждал, пока принесут им из дому оружие, суетились и сыпали проклятиями, остальные занимались делами. Даже организуя свою маленькую армию, Сулла помнил о ней. Не о Далматике, а об Аврелии. Он послал четырех ликторов в Субуру, передать ей, чтобы она заперлась в доме. Луцию Декумию приказали, чтобы ни он, ни кто-либо из его общины несколько дней не появлялись на форуме. Римская чернь буйствовала, избивая случайных прохожих. Территория Субуры, которую обычно патрулировали члены общины, могла быть подвергнута налету. Пусть Луций Дикуми лучше позаботится о безопасности Аврелии. Через два часа все были готовы. За пределами храма Беллоны имелось открытое пространство, известное под названием «Вражеская земля». На середине храмовой лестницы возвышалась квадратная каменная колонна. Когда объявлялась война против иноземного врага, разве были другие враги, кроме иноземных? Звали специального жреца, который метал копье со ступеней храма через вершину древней каменной колонны в почву вражеской земли. Никто не знал, как и почему возник этот ритуал, но это была часть традиции, и поэтому она до сих пор соблюдалась но сегодня не было иноземного врага, которому надлежало объявить войну. Требовалось лишь подчиниться декрету Сената. Поэтому жрец не метал копья, и вражеская земля была заполнена римлянами первого и второго классов. Все собравшиеся, может быть, тысячи человек, были готовы к войне. Все в керасах, некоторые даже надели наколенники, большинство облачилось в териге, У всех шлемы с гребнем. Копий не было, вооружились добрыми римскими короткими мечами и кинжалами, а также старыми овальными щитами, которыми пользовались еще до Мария. Гаймарий вышел на подиум Беллоны и обратился к своей маленькой армии с речью. «Помните, что мы римляне и входим в Рим. Мы переступим по Мерий священную границу нашего города». По этой причине я не буду призывать морские легионы Марка Антония. Мы справимся сами. Нам не нужна профессиональная армия. Я категорически против чрезмерного насилия. Предупреждаю вас всех, со всей серьезностью, особенно молодежь. Клинок только против клинка. От ударов палками загораживайте щитами. Старайтесь бить плашмя. «Где, возможно, вырывайте у толпы деревянное оружие, прячьте острые клинки в ножны и деритесь деревянными. Не должно быть в сердце Рима гор мертвых и умирающих. Это лишит республику удачи, и республики больше не будет. Сегодня мы должны предотвратить насилие, а не насадить его. Сегодня вы — мое войско», — продолжал он но мало кто из вас до сегодняшнего дня служил у меня под началом. Поэтому отнеситесь к моим словам внимательно. А слушники караются смертью на месте. Сейчас не место фракциям. Сегодня нет различий среди римлян. Многие из вас не испытывают любви к простому люду, но запомните мои слова. Простой человек тоже римлянин, и его жизнь так же священная и защищена законом, как моя или ваша. Не будет кровопролития. Если я увижу хоть одного из вас с поднятым мечом, то подниму свой меч против него, и по условиям сенатского декрета ваши наследники не смогут потребовать возмездия. Вы должны подчиняться приказам только моим и Луция Корнелия Суллы, и ничьим больше». — Никто не должен атаковать, если я или Луций Корнелий не прикажем. Мы будем действовать как можно осторожнее. Понятно? Катул Цезарь дернул прядь волос на лбу, сделанным под обострастием. — Мы слышим и повинуемся, Гай Марий. Я уже служил у тебя и знаю. Ты сделаешь то, что говоришь. «Хорошо — Хорошо. Спокойно, словно не замечая сарказма, произнес Марий. Он повернулся к младшему консулу. Луций Валерий, возьми 50 человек и иди на Кверинал. Если Гай сервили Главция в доме Гая Клавдия, арестуй его. Если он откажется выйти, останетесь охранять дом, не входя внутрь. И присылай мне донесение, как у вас дела. Был уже день, когда Гай Марий вывел свою маленькую армию из вражеской земли и вошел в город через ворота Корменты, Пройдя Велабр... Они появились из переулка, проходящего между храмом Кастера и базиликой Симпрония, и застигли толпу в нижней части форума врасплох. Вооруженные кто чем мог, дубинками, толстыми палками, ножами, топорами, кирками, вилами, люди Сатурнина насчитывали около четырех тысяч, но по сравнению с хорошо организованной тысячью, вступившей тесными рядами на форум, они выглядели жалкой кучкой сброда. Одного взгляда на нагрудные пластины, шлемы, мечи, пришедших, было достаточно, чтобы половина бросилась на утек, к Аргилету, району между Субурой и Форумом, к Исквелину, к безопасности своих жилищ. — Луций Пулей! Прекрати это безобразие! — громовым голосом прокричал Марий. Он шагал впереди своего войска плечом к плечу с Суллой. Стоя на Ростре вместе с Соуфеем, Лабиеном Эквицием и десятком других сторонников, Сатурнин посмотрел на Мария, разинув от изумления рот. Откинув голову, он расхохотался. Он хотел, чтобы смех был уверенный и вызывающий, а получился глухой. «Твое решение, Гай Марий? спросил Сулла. «Мы атакуем их!» — сказал Марий. «Внезапно, жестко! Без мечей, только щиты!» Я никогда не думал, что они такой сброд луций Корнелей. Они же сразу побежали. Сулла и Марий обошли свою армию, построили ее. Получилась линия длиной в двести человек в глубину пять. Атаку! пронзительно крикнул Гай Марий. Маневр получился успешным. Сплошная стена щитов врезалась в толпу, как огромная волна. Люди и самодельное оружие мелькали повсюду, но ответных ударов не последовало. Не успевали люди Сатурнины перестроиться, как стена щитов вновь и вновь обрушивалась на них. Сатурнин и его союзники сошли с ростры, угрожающе размахивая мечами, чтобы принять участие в драке. Эффекта никакого. Когорта Мария испытывала своеобразное удовольствие от новизны таранного приема. Они даже делали это ритмично врезаясь в беспорядочную толпу и собирая людей в кучу, как камни. Чуть отступали, чтобы снова надвинуться стеной. Нескольких человек затоптали насмерть, но битвы, как таковой, не было, лишь разгром. Прошло очень немного времени, и армия Сатурнина покинула поле. Захват форума не состоялся. Сатурнин, Лабиен, Соуфей, Эквиций с десяток других римлян и примерно тридцать вооруженных рабов побежали на Капитолийский холм, чтобы за забаррикадироваться в храме Юпитера Всеблагого Всесильного, взывая к великому богу помочь им и отправить эту гигантскую толпу обратно на форум. «А вот теперь прольется кровь!» — кричал Сатурнин с подиума храма на вершине Капитолия. Слова его отчетливо слышали Мари и его люди. «Я заставлю тебя убивать римлян, прежде чем со мной будет покончено, Гай Марий! Я увижу, как этот храм обогрится римской кровью!» «Он может оказаться прав», — заметил Скавр, который выглядел довольным и счастливым, несмотря на эту новую угрозу. Марий рассмеялся от души. <смех> Нет, он просто позер, как один из тех беззащитных маленьких животных со страшными глазами. <смех> Есть простой ответ на это, поверь мне. Мы выкурим их оттуда не пролив ни капли римской крови. Он повернулся к Сулле. Луций Корнелий!» Найди городских водопроводчиков, и пусть они перекроют подвод воды на Капитолий. Сразу, везде. Принцип Сената удивленно покачал головой. Так просто? Я никогда не догадался бы. И сколько же нам ждать, пока Сатурнин сдастся? Недолго. Они ведь поработали, захотели пить. Их мучает жажда. Думаю, завтра они сдадутся. Я пошлю достаточно людей, чтобы взять храм в кольцо, и прикажу им безжалостно дразнить водой наших беглецов». «Сатурнин — очень отчаянный человек», — напомнил Скавр. С этим Мари не мог согласиться. «Он политик, Марк Эмилий, а не солдат. Он понял вкус власти, но ничего не понимает в силе оружия. Он не может выработать для себя приемлемую стратегию». Мари повернулся к Скавру больной стороной лица. Принцип сенатов вздрогнул. В левом глазу Гая Мария застыла ирония. Улыбка, которая приподняла здоровую половину лица, была ужасна. Если бы я был на месте Сатурнина, Марк Эмилий, вот тогда бы была у тебя причина волноваться. Потому что к этому времени я бы уже объявил себя царем Рима, А все вы были бы мертвы. Скавр инстинктивно отступил назад. Знаю, гай Гаймарий, знаю. Во всяком случае, весело продолжал Марий, отвернувшись от скавра, чтобы тот больше не видел левой стороны его лица. К счастью, и я не царь Торквиний, хотя моя мать родом из Торквиниев. Одноночная едине с великим Богом отрезвит сатурнина. Пойманных и задержанных собрали и поместили в темницы, где служащие цензора спешно сортировали римлян и неримлян. Тех, у кого не было римского гражданства, следовало казнить немедленно, а римлян всех вместе будут завтра судить и сбросят с Торпейской скалы Капитолия. Сулла возвратился в тот момент, когда Мари и Скавр собрались уходить с форума. — У меня сообщение от Луция Валерия на Кверинале, — сказал он. Вид у него был довольно свежий, несмотря на бурные события дня. Он говорит, что главцы находится в доме Гая Клавдия. Они забаррикадировали ворота и отказываются выйти. Марий посмотрел на Скавра. — Ну, принцип сената. Как мы поступим в данной ситуации? — Как и с теми, кто находится в компании с Юпитером Всеблагим Всесильным. Почему бы не подождать до завтра? А тем временем пусть Луций Валерий охраняет дом. После того, как Сатурнин сдастся, мы сможем крикнуть об этом через забор, а потом посмотрим, что будет». «Хороший план, Марк Эмилий», — Искавр засмеялся. «Это дружеское общение с тобой, Гаймари, не улучшит мою репутацию среди моих друзей, хороших людей!» — сказал он, перестав взвешивать каждое слово и схватив Мария за руку. — Тем не менее, я очень рад, что ты сегодня с нами. Что ты скажешь на это, публирутелей? Скажу, что лучших и более правдивых слов ты при всем желании найти бы не смог. Из тех, кто укрылся в храме Юпитера Всеблагого Всесильного, первым сдался Сатурнин. последним. Гай Соуфей. Человек 15 римлян из них были выставлены на ростре, чтобы их могли видеть все, кто захочет. В их присутствии мятежников с римским гражданством судили специально созванным судом по делам измены и приговорили к смерти. Их должны были сбросить с Торпейской скалы. Выступавшая с юго-западной стороны Капитолия базальтовая Торпейская скала была в высоту примерно около 80 футов. Сброшенные со скалы умирали, упав на острые игольчатые камни, торчавшие внизу. Изменников привели на вершину капиталистского холма, мимо ступеней храма Юпитера Всеблагого Всесильного, к месту у сервиевой стены перед храмом богини Плодородия Опы. Выступ Торпейской скалы выдавался из стены и был хорошо виден в профиль с южной части форума, где появились толпы желающих посмотреть, как сторонники Луция Аппулея Сатурнина пойдут на смерть. Это была все та же голодная толпа, но сегодня она не желала демонстрировать свое неудовольствие. Римляне просто хотели увидеть, как с Торпейской скалы будут сбрасывать людей. Такого давно уже не случалось, а слух прошел, будто казнят около сотни человек. Никто не посмотрел на Сатурнина или на Эквиция с любовью или хотя бы с жалостью, а ведь это были те же самые люди, которые приветствовали их во время выборов в трибуны. Кроме того, шла молва, что из Азии спешат корабли с зерном, и все благодаря Гаю-Марию. Но не это было для римлян главным. Что они действительно хотели увидеть, так это как тела будут сбрасывать с Торпейской скалы. Смерть на безопасном расстоянии. Новый акробатический номер. «Мы не можем судить Сатурнина и Эквиция, пока страсти немного не улягутся», — сказал Скавр Марио и Сулли, когда все трое стояли на ступенях Сената, глядя, как вереница крохотных человечков падает с выступа. Мари и Сулла поняли, что хотел сказать Скавр. Скавр тревожила не толпа, на форуме. Его забота — наиболее импульсивные и рассерженные члены Сената. Теперь, когда все было кончено, их ярость только возросла. Озлобление их перешло со сторонников Сатурнина на него самого. Особенно они ополчились на Луция Эквиция. Молодые сенаторы и те аристократы, кто был слишком молод, чтобы стать сенатором, стояли группой на краю колодца комиций с цепионом и свиненком во главе, глядя голодными глазами на Сатурнина и его приспешников, стоявших на ростре. «Будет еще хуже, когда главция сдастся и присоединится к ним», — задумчиво сказал Марий. «Ну какой сброд!» — брезгливо произнес Скавр. А я еще надеялся, что хоть кто-нибудь из них сделает то, что положено в таких случаях, и покончит с собой. Даже у моего трусливого сынка хватило ума и воли. «Согласен», — кивнул Марий. «Однако сейчас мы имеем пятнадцать человек, шестнадцать, когда выйдет главция, которых надо судить за измену» и нескольких донельзя возмущенных юных аристократов, которые очень напоминают мне стаю волков, следящих за оленьим стадом. — Их надо где-то продержать хотя бы несколько дней, — предложил Скавр. — Только где? — Ради Рима. Мы ведь не можем допустить самосуда. А почему, собственно, нет? — спросил Суло, внося свою первую лепту в дискуссию. Волнение, луций Корнелей. Мы избежали кровопролития на форуме, но толпа обязательно придет, чтобы посмотреть, как этих политиков, стоящих сегодня на ростре, будут судить за измену. Сегодня черня развлекалась, глядя на казнь людей, которые не имеют для нее никакого значения. Но кто даст гарантию, что простолюдины не взбунтуются, когда мы осудим луция квиция, например? спокойно спросил Мари. Ситуация очень трудная. «Почему они не могли заколоться?» — раздраженно спросил Скавр. «От стольких неприятностей они избавили бы нас. Самоубийство, признание вины, никакого суда, никакого душителя в Тульяне. Жаль, что мы не имеем права сбросить их с Тропейской скалы». Сулла стоял, внимательно слушая, но глаза его задумчиво устремлялись на Цепиона и Метелла. Однако он ничего не сказал. «Ну...» О суде мы будем думать, когда настанет время, — начал Марий. — Пока что потребуется найти для арестованных надежное место, где они будут в безопасности. — Темницы Лоутуми исключаются, — сразу же ответил Скавр. — Если по какой-то причине или по чьему-либо подстрекательству толпа решит освободить заключенных, эти камеры не выдержат натиска, даже если у каждой камеры поставить по ликтору. Я не о Сатурнине забочусь, об этом ничтожестве квиции Достаточно, чтобы хоть одна глупая женщина заплакала и стала причитать, что, дескать, сынок и умрет, и у нас возникнут неприятности. А посмотрите на нашу молодежь. У них просто слюнки текут. Они-то не прочь своими руками растерзать Сатурнина. Тогда я предлагаю... «Запереть их в курии гостилия, весело предложил Марий. Скавр был ошеломлен. Но «Мы не можем этого сделать, Гай Марий. «Почему? Запереть изменников в Сенате — это... это... это все равно, как предложить нашим древним богам дерьмо в качестве жертвы!» «Они уже осквернили храм Юпитера Всеблагого Всесильного!» Во всяком случае, все связанное с государственной религией придется теперь очищать. В Курии нет окон, там самые крепкие в Риме двери, и есть альтернатива. Некоторым из нас держать их в своем доме. Хочешь себе Сатурнина? Возьми его, а я возьму и Эквиция. Думаю, Квинтлутаций должен взять Главцию. Но... С кривой усмешкой заключил Марий. А что? Курия Гастилия — отличная идея, поддержал Мария Сула, продолжая смотреть на Цепиона и Меттела. Скавр, принцип сената, зарычал не на Мария или Сулу, а на обстоятельства. Потом он решительно кивнул: «Ты прав, Гай Марий. Боюсь, что это должна быть Курия Гастилия». Хорошо. Мари хлопнул Суллу по плечу в знак того, что пора трогаться в путь, и добавил, усмехнувшись. А я займусь деталями, Марк Эмилий. А ты объясни своим коллегам, хорошим людям, почему следует почтенное седание Сената использовать в качестве тюрьмы. Ну, спасибо тебе, язвительно сказал Скавр. Не стоит. Когда их уже нельзя было подслушать, Марий с любопытством взглянул на Сулу. Что ты задумал? Не уверен что хочу поделиться с тобой. Пожалуйста, будь осторожен. Мне не хотелось бы, чтобы тебя судили за измену. Я буду осторожен, Гаймарий.